Глава 41. Медленно двигаясь сквозь аномальное поле, примыкающее к железнодорожной насыпи, Костя, услышав выстрел со стороны бронепоезда, остановился и дал отряду команду залечь. Что именно происходит внутри вагонов, понять было совершенно невозможно. Но вскоре в просвет между рельсами и нижней частью вагонов стало видно, как из поезда выбираются люди. «Что происходит?» — спросил риторический Костя. «Эвакуация у них, что ли?» — Надо идти туда и разбираться на месте, — предложил подошедший сзади Миха. — Как-то боязно мне, — сказал честно Костя. — Какой-то иррациональный страх внутри. — Ну давай хотя бы поближе подойдем, — сказал Миха, — а то вообще ничего не понятно. Они еще немного продвинулись вперед и решили обождать, но не происходило ровным счетом ничего. Потом по другой сторону вагонов раздались невнятные крики. — Переговоры, что ли? — спросил Костя у Михи. — Похоже на то. Но когда раздалась первая автоматная очередь, стало понятно, что переговоры провалились. Одновременно с этим Костя вдруг понял, что хотя и боится, но все-таки может идти к поезду. Словно что-то мягкое и липкое окутало страх, закуклило его и позволило контролировать себя. «Вперед!» — сказал он, но никто и не двинулся с места. «Я не могу!» — сказал Миха. «Кажется, что еще шаг, и все, мне хана. Даже ног от земли оторвать трудно». «Я тоже не могу!» — сказал Вадик. «И я!» — подал голос Хиженков, единственный из всех выглядевший при этом виноватым. «Ладно, я один схожу», — принял решение Костя. «Наверное, какая-то к которой я не чувствителен». Остаток пути через аномальное поле он прошел очень быстро, легко определяя расположение каждой аномалии. По другую сторону состава вдруг началась беспорядочная стрельба. Лезть под град пуль, который барабанил по бронированным бокам поезда, было глупо. Костя решил забраться внутрь. По лесенке, прикрепленной к стенке складского вагона, он поднялся на обзорную площадку и, пригибаясь, чтобы не быть замеченным, скользнул в люк. А с другой стороны уже вовсю шла хаотичная стрельба. Судя по всему, бандиты пытались причинить экипажу бронепоезда максимальный ущерб, просто поливая их огнем сквозь аномальное поле, не жалея патронов. Складской вагон был пуст. Костя осторожно двинулся в штабной вагон. Почему люди добровольно покинули свое убежище, все еще было непонятно. В штабном вагоне он неожиданно наткнулся на странного человека, который при его виде начал гримасничать и издавать невнятные звуки. Еще неделю назад Костя испугался бы и постарался сбежать, но теперь глаза психа показались ему настолько похожими на предсмертный взгляд ночного шептальщика, что он сразу сделал длинный шаг и ударил незнакомца прикладом по голове. Уродец закатил глаза и рухнул на пол. И сразу пропало ощущение давящего страха. «Так вот в чем причина», — сказал Костя. «Но ну, теперь можно и подмогу вызвать». Он поднялся на крышу и махнул своему отряду рукой. «Блин, страшный какой», — сказал Миха, брезгливо глядя на мутанта, входя в штабной вагон. «Это хорошо, что ты его усыпил. Пусть лучше полежит, отдохнет». Со стороны складского вагона показался Вадик. «Пусто», — сказал он. «Иди за девчонками и эфрейтором», — приказал ему Костя. «Миха, пройди в лабораторию, может, ученые чего нахимичили». Он подошел к пулемету, торчащему из стены, примерился. Показалось неудобно, да и видно было плохо. Вернулся Миха. «Там закрыто». «Странно», — сказал Костя. «Радиометр, что ли, поискать? Чего они обратно не лезут?» «Так сейчас опасно совсем стало», — сказал Миха. «Слышишь, пули в борт лупят. На земле безопаснее». «Поднимусь на крышу», — решил Костя. «Может, станет понятнее, чего делать». На обзорной площадке он столкнулся с Наташкой и Мариной. Наташка тут же спустилась в складской вагон, а Марина заупрямилась. «Надоело», — сказала она. «Если идет бой, я уже готов в кого-нибудь пострелять, а если дойдет до рукопашной, то и загрызть». Но грызть никого не пришлось. Позади бандитов засверкали вспышки автоматных очередей. Обрадовавшись, Костя подбежал к самому краю платформы, чтобы лучше видеть тех, кто пришел на помощь поезду. «Неужели нас, наконец, нашли?» — сказал он. Бандиты в страхе разбегались. Некоторые из них нашли свою смерть в аномальном поле. И через какие-то десять минут бой закончился. Глядя на приближающиеся фигуры, Костя был вынужден признать, что это не спасатели. Их было мало, да и одеты они были явно не как спасательная бригада. А Марина вдруг подалась вперед, что-то жадно высматривая, и вдруг, слабо вскрикнув, бросилась вниз по лесенке в складской вагон, а оттуда через дверь выбралась наружу. Костя смотрел и не верил своим глазам. Впереди группы людей, неожиданно пришедших на помощь, шел топор.